Города и острова в небе Если бы вам привелось увидеть весьма редкое зрелище — город в небе, дома, в котором украшены мраморными башнями, куполами и так далее, то вам, конечно, было бы интересно узнать о причинах этого явления. Согласно авторитетным объяснениям, это Первое. Новый Иерусалим, сходящий с неба, приготовленные как невеста, украшенные для мужа своего. Откровение, глава двадцать стих второй, который святой Иоанн Богослов наблюдал на острове Патмос во втором веке нашей эры. Второе. Отражение в атмосфере реального города, находящегося в каком-либо ином месте. Правда, иногда непонятно, почему мы значительно чаще видим города, чем ландшафты между ними. Третье. Город блаженных, где обитают мертвые, который иногда был виден с побережья кельтских королевств. Четвертое. Особое состояние облаков и водяных паров. Пятое. Воздушный город наподобие Лапуты, упоминавшиеся свифтом в путешествиях Гулливера. Шестое. Галлюцинации на почве алкогольного опьянения или религиозного экстаза. Прежде чем, или вместо того, чтобы приступить к изучению причин возникновения этих явлений, давайте ознакомимся с некоторыми документами. В 1840 году жители острова Санди, входящего в Оркнейский архипелаг, Видели в небе изображение, которое было похоже на картину далекой страны с прекрасными белыми зданиями. В 1857 году оно появилось снова, и его можно было наблюдать около трех часов подряд. Марвик, который описал его в книге «Фольклор Оркнейских и шотландских островов», отмечал, что на севере это явление отнюдь не редкость. Местные жители полагали, что это был призрачный хрустальный город сказочного народа финн, который иногда открывался взору смертных, или что это был мерцающий остров Геттерблетер, который находился как будто к западу от реально существующего священного острова Эйнхеллоу. Хотя Марвик полагал, что это был мираж, он не мог объяснить... Что именно он отражал? В 1684 году Родерик О. Флаерти описал призрачный остров, нередко появлявшийся у западных берегов Ирландии. Согласно его предположениям, это мог быть появляющийся и исчезающий маленький остров Образил, известный только картографом земной рай, который скрыт по особому божественному повелению, козни нечистой силы или всего-навсего создаваемая облаками иллюзия. По словам О. Флаерти, человеческое суждение бессильно определить, какое из этих объяснений является правильным. В 1902 году Вуд Мартин отметил неоднократное появление о Бразел Его видели у берегов ирландского графства Слиго в 1885 году. Один из очевидцев, наблюдавших его еще до этого случая, писал: «Во второй половине XIX столетия я лично наблюдал изумительный мираж, который недавно был виден, как сообщалось, на побережье Тирераф, графство Слиго. Если бы я смотрел на залив в первый раз, Ничто не убедило бы меня в том, что это не настоящий город, большой, красивый, зеленый, с домами, шпилями, крепостными сооружениями и так далее. Вот Мартин полагал, что подобные города являются отражением реально существующих городов, расположенных где-то далеко. В качестве аналогии он приводил рассказы моряков, плававших в заливе Дублина и утверждавших, что иногда они видели гору Сноудон, очертания которой неясно вырисовывались на расстоянии ста миль. Однако единственным известным городом к западу от морского побережья Ирландии силуэт которого мог быть виден, является Нью-Йорк, причем характерные черты его архитектуры никогда не упоминались в описаниях миражей городов, видимых с западного ирландского побережья. 18 июля 1820 года, рассматривая через подзорную трубу неисследованный берег западной части Гренландии, капитан Скорпси, командовавший судном Баффин, заметил огромный древний город, изобиловавший руинами замков, обелисками, холмами, памятниками и другими внушительными и впечатляющими сооружениями, которые он частично зарисовал. Дэвид Брюстер объединил эти рисунки в панораму, опубликованную в книге «Магия природы», однако капитан Скорсби нашел, что на гравюре «Дома и храмы» стали похожими на дикие скалы. Характерно, что в небе над Аляской часто появляется изображение города, похожего на расположенный в Англии Бристоль. В книге «Новые земли» Форд приводит несколько сообщений о появлении этого изображения над Аляской и отмечает, что обычно оно появлялось в период между 21 июня и 10 июля. Рассказывали, что еще до прихода на Аляску белых поселенцев такое изображение или нечто похожее на него регулярно наблюдали индейцы. В 1800... В седьмом году известный первопроходец Уиллоби сфотографировал его. Однако город на фотографии был настолько похож на Бристоль, что многие стали сомневаться в подлинности снимка. Тем не менее, имеется достаточное доказательство того, что время от времени в небе Аляски появляется изображение некоего города и другие видения. 31 октября 1889 года газета «Нью-Йорк Таймс» поместила сообщение Френча, который видел в небе около горы Фейруэзер на Аляске дома, четкие силуэты улиц и деревьев. То там, то тут высокие шпили вздымались над огромными зданиями, похожими на древние мечети или соборы. Все это походило не на современный американский, а на старый европейский город. Форд также ссылался на другого автора из Юкона, который в июне 1897 года видел в небе огромный город. Его спутники спорили о том, что он напоминал больше — Торонто, Монреаль или Пекин. Однако пришли к выводу, что, скорее всего, это был какой-то город прошлого. Элемент древности и красоты, часто присущий воздушным городам, объединяет их с совершенными городами, которые предстают в мистических видениях, например, с жемчужным градом и Иерусалимом, виденным Иоанном Богословом. О таком городе сообщается также в книге Фломориона атмосфера. Огромный красивый город, украшенный монументами, куполами, колокольнями, Путешественник Грелуа наблюдал в Северной Африке между Гелма и Боне. Он не был похож ни на один известный в то время город. Наши современники, наблюдавшие воздушные города, чаще всего пытаются объяснить их как отражение каких-либо других близлежащих городов. Форд приводит случай, описанный в Нью-Йорк-Сан 6 марта 1890 года, когда в четыре часа по полудни над Эшлендом, штата Гаю появился большой неизвестный город. Одни утверждали, что это было отражение нового Иерусалима, другие считали, что это был или Мэнсфилд, или Сандуски, находившиеся от Эшленда, соответственно, в 30 и 60 милях. О том, насколько часто появляются воздушные города, можно судить по данным, которые Форд приводит в книге «Новые земли». Так, 27 сентября 1846 года над Ливерпулем появилось изображение города, похожего на Эдинбург. 10 октября 1881 года над Померанией была видна засыпанная снегом деревня, которая, как отмечалось, была похожа на деревню, расположенную в ста милях от нее, на острове Борнхольм. В 1881-88 годах в Швеции наблюдался целый ряд призрачных городов, островов, появлялись и другие изображения. Вот пример из Ирландии, классической страны городов-призраков. В июне 1801 года Над Югалом, графства Корк, можно было видеть город, состоявший из утопавших в зелени особняков, выглядывавших из-за белых палисадов, а также двойное изображение окруженного стеной города, который наблюдался ранее в том же месте в 1776 и 1797 годах. 2 августа 1908 года. В Беликонелле, на западном побережье, в течение трех часов можно было наблюдать город-призрак, состоявший из домов, выдержанных в различных архитектурных стилях. Те, кто считает такие города реальными, оторванными от земли летающими воздушными городами, наподобие свифтовской лапуты, слышат от скептиков, что в таком случае их заметили бы астрономы и радиолокационные станции. Но дело в том, что их действительно обнаруживают. Публикации на темы НЛО полны рассказов об объектах неизвестного происхождения, имеющих огромные размеры, и наблюдающихся либо визуально, либо с помощью радаров. В сборнике «Форта» содержится описание многих подобных объектов, относящиеся к более раннему периоду. Как мы полагаем, ни одна из известных в настоящее время теорий не способна дать исчерпывающего объяснения возникающих на отдельных участках неба раз в год или чаще изображений пейзажей, городов или островов. Мы предполагаем, что предание о волшебном городе или «острове мертвых» часто встречающиеся в кельтском фольклоре и мифах других многих народов, частично возникли вследствие визуального наблюдения подобных изображений. Регулярность их появления, вероятно, использовалась древними жрецами, чтобы приписывать себе умение вызывать видение рая. В книге Джильберта «Приходская история Корнуола» Рассказывается об одном эпизоде, который, возможно, связан с древним местным обрядом. Редактор помнит родственницу бывшего викария церкви святого Эрта, которая, получив во сне внушение, приготовила снадобье из трав и отправившись на мыс Лэнс Энд, вылила его в море и произнесла магические заклинания, ожидая, что немедленно из моря покажется страна Леонес и ее живой несмотря на длительное пребывание на дне моря, народ. Но что-то спутала она, или в вере не была сильна, но только град не появился.